Глава 21 Разоравшуюся и по-настоящему ударившуюся в слезы мадам Хьюс вежливо, но настойчиво, силами двух людей в лице Пола и графа, выпроводили вон из кабинета. Мы остались втроем. Я, мама и поверенный. «Вот это поворот!» — неверяще глядя перед собой, одними губами выдохнула Медалин. Эту фразу она услышала от меня — Вообще, графиня много нового узнала, пообщавшись со мной, и иногда позволяла себе что-то повторить, если слова соответствовали ситуации. «Не то слово», — кивнула я, глядя на задумчивого мистера Симмонса. «Вам нужно подписать кое-какие бумаги», — очнулся он, переведя свои карие-умные глаза с двери на нас. «Да, конечно», — сняв перчатки, встала я и подошла к столу. «Вам семнадцать?» «Да», — кивнула я, беря в руки перо. По закону, пока вам не исполнится 21 год, или вы не выйдете замуж, всем унаследованным будет распоряжаться ваш опекун». «То есть кто-то из моих родителей внутренне напряглась, помятуя о папеньке». «Да, все верно, мисс Грейс. Ваш дядя указал в качестве опекуна леди Меделин, пояснил юрист, подкладывая листы мне под руку. «А я облегченно выдохнула. Мама не Джон, она не станет противиться моим решениям». «Леди Мэдлин, вам также нужно будет подписать вот это». Кивнул он графине, чтобы она присоединилась ко мне. «И это». «А мадам Хьюз, между тем уточнила я, жила все это время здесь, в поместье». «Нет. Некогда она работала тут в должности экономки, периодически оказывая лорду Эдварду некоторые другие услуги». И после того, как весь штат слуг сократили, Летиция частенько приезжала помочь по дому. «В общем, вы еще слишком молоды, вам пока этого не понять». А я задумчиво кивнула, делая свои выводы. «Вы сможете увезти ее с собой?» «Летиция прибыла со мной. Вместе вернемся в Алон. Понятливо улыбнулся поверенный. «Он уже мне нравился. Спокойная деловитость, каждое движение выверенное, без суетливости». «Мистер Адамс Симмонс оказался весьма приятным в общении человеком, а нам с мамой такие знакомые очень нужны». «Если мне понадобится ваша помощь, не откажете в услуге?» прямо спросила я. «Безусловно. В любое время дня и ночи». Юрист посмотрел на меня очень внимательно и даже оценивающе. И не мудрено. Я говорила уверенно, не как вчерашний подросток. «Благодарю. Еще вопрос, пока не вернулись другие» переплетая пальцы рук в замок, перекатилась с пятки на носок и назад. Насколько большие долги дядя Эдвард нам оставил? Хм, «А с чего вы взяли? Что они есть?» вскинул кустистые брови к корням волос Адам. «Упс!» «Просто так подумалось, пожалуй, я плечами. Дом почти пуст». «Это не показатель, что генерал кому-то что-то задолжал. Он все продал, чтобы кое-что купить. Очень-очень дорогое, можно сказать...» «Бесценное. Не уверен, что именно я должен вам все поведать. Давайте оставлю эту часть полурайду. Пусть он сам вам все расскажет». Загадочно произнес поверенный, заставив меня нахмуриться. «К тому же когда-то я дал обещание лорду Батлеру не распространяться об этой покупке и намерен как можно дольше хранить его секрет. Вы все узнаете, но не из моих уст». «Принципиально, и это здорово. Человека уже нет в живых, а мистер Симмонс продолжает вера и правда ему служить. «Пусть будет по-вашему», — не стала давить я. Тут послышались голоса за дверью, и в кабинет вошли граф и Пол. Как только все участники оставили свои автографы на положенных документах, поверенный засобирался и, вежливо попрощавшись, отбыл в свояси, прихватив с собой мадам Хьюз. Женщина стреляла в нас с с злобными взглядами. «Не нужно обладать суперпроницательностью, чтобы понять». «Именно нас двоих она считала виновными в том, что ей ничего не досталось, и генерал не оставил ей и серебряной булавки». «Примите мои соболезнования!» Прежде чем уйти к нам, подошел граф Харрисон. Он был высок и массивен, не человек, гора мускулов. Мне даже пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Рядом с этой внушительной горой мускулов я почувствовала себя беззащитным ребенком. Бородатый медведь, вот как выглядел Дин. Иной ассоциации даже и не возникало. Длинные волосы мужчины касались плеч, борода лопатой. Харрисон больше напоминал лесника, нежели родовитого аристократа, целого графа. Но глаза у него были красивые. Серые, со светло-голубыми прожилками, завораживающие, глубокие, добрые и очень проницательные. «Спасибо», — устало ответила я, обхватив себя руками. «Я живу в соседнем поместье». «Если вам вдруг что-то понадобится, даже мелочь, обращайтесь, помогу, чем смогу», — вежливо предложил он. «Благодарю, граф Харрисон», — вместо меня ответила мама, стоявшая рядом. «Можно просто по имени, раз уж мы с вами соседи», — криво усмехнулся мужчина. «Доброй ночи, леди. Удачно устроиться. Думаю, это место в скорости вас удивит». «Эдвард был отличным конозаводчиком. Правда, он зачем-то продал большую часть своего имущества и даже хороших, породистых лошадей, для чего мне неведомо. Как я не просил генерала все мне рассказать, так и не получил ответа. Ваш дядя был очень упрямым. Но уверен, Пол в курсе и все вам объяснит». Мужчина в сопровождении мистера Райда наконец-то покинул наш новый дом. А мы стояли в центре холла под хрустальные, шикарные люстры Минервы и задумчиво глядели прямо перед собой, и лишь треск дров в камине нарушал безмолвие. «Крейси!» — прервала затянувшееся молчание Медлин, «Да», — в тон ответила я, — «что будем делать? Для начала, может, примем ванну? Здесь она наверняка должна быть. А потом отправимся спать. И только утром допросим помощника дядюшки. «Звучит угрожающе!» — вдруг улыбнулась графиня, поднимая руки к шляпке и вынимая шпильки из волос, чтобы снять головной убор. По примеру матери, я тоже решила избавиться от надоевших шпилек и шуте. «Почему дядя так внезапно скончался? Жил-жил, а потом раз, и нет человека!» — покачала головой я, делясь своими мыслями с родительницей. Тут входная дверь снова открылась, пуская внутрь сослуживца почившего генерала. «Мистер Райт, скажите, пожалуйста, были ли у дяди враги? Я слабо верю, что он мог взять и вот так вот в один миг скончаться». «Эдвард давным-давно мало с кем общался. Не думаю, что кто-то из тех, кому он не нравился, мог бы решиться на убийство. Ведь и мотива-то нет. Все эти земли никому из них не светили. Вот только...» «Что? Я даже чуть наклонила корпус, как гончая, почуявшая дичь». «Да нет, это маловероятно». «Скажу о другом. Все эти земли — очень лакомый кусок. Кто-то наверняка попробует сделать вам невероятно выгодное предложение, от которого практически невозможно будет отказаться, но я вас прошу. Даже не так. Умоляю, заклинаю, не поддавайтесь на уговоры и золотые горы. Сохраните наследие генерала, передайте его своим детям, а те внукам». И умоляющий на меня посмотрел. Я не собираюсь продавать даже кусочка. Впервые с момента попадания в новый мир я была уверена в своих желаниях. Пол облегченно, совершенно не скрывая своих чувств, выдохнул и вдруг по-доброму улыбнулся, совершенно преобразившись из несколько равнодушных хмурого старика в приятного дядюшку Райда. Вот и славно. Просто замечательно, мисс Грейс. У меня множество вопросов, мистер Пол, но мы все устали. День выдался сложным, и поэтому пока задам вам всего три. Где тут можно поужинать? Есть ли возможность полноценно помыться? И где бы мы могли разместиться? И нужно пригласить капитана Тома», добавила мама, вопросительно посмотрев на кивающего в такт моим словам Райда. «Ваш помощник сейчас на конюшне, обхаживает своего коня. Как закончит, зайдет в дом. Он будет жить тут, с вами?» И покосился так многозначительно. «Нет». «Мистер Стром лишь переночует и с утра отправится валом. Там и останется», — спокойно ответила Мэдалин. «Хорошо», — мужчина одобрительно посмотрел на Медлин. «Ванная есть на первом этаже и на втором. На кухне осталось немного еды после гостей, а покои... Особняк полностью в вашем распоряжении, леди. Выбирайте любую комнату на ваш вкус. Вот только...» Кровать осталась лишь в хозяйской опочивальне. Все остальные помещения практически пусты». «Зачем дядя все распродал? Против воли вырвалось у меня, вопреки решению, все важные дела оставить на потом. Пол открыл было рот, чтобы ответить, как в дверь постучали. «Давайте я вам все расскажу и покажу завтра». Я тут же смекнула, что он не хочет раскрывать дела Эдварда Батлера при чужом человеке, коим для него, несомненно, являлся капитан Стром. «Да, конечно. Сразу после завтрака», — в свою очередь предложила я, на что Райт согласно кивнул. «Договорились».